Событие двадцать Мы ремонтируем муравейник. Медленно, нехотя, вопреки своему желанию, мы продолжали с кости приближаться к снующим взад-вперед муравьям, и с каждым шагом мне становилось все ясней и ясней, что все муравьи, все до одного, заняты делом, несмотря на то, что для всех людей этот день был выходным днем.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 Никто не лежал под кустом и не загорал. А главное, никто никем не командовал и никто ни на кого не орал, вроде нашей Зинки Фокины. Вы бы послушали, какой она шум поднимает на каждом субботнике. «Работают», — сказал я Косте Малинину. «Ну и что, что работают?» — огрызнулся Костя. «Темные, вот и работают. Необразованные личности». Наверное, даже не знаешь, что такое воскресенье. А мы с тобой образованные, мы с тобой работать не будем. И инстинкт, значит, существует, сказал я очень серьезным голосом. Раз они ему подчиняются, значит, он существует. Но и пусть себе подчиняется, а мы не будем никому подчиняться, сказал упрямым голосом Костя Малинин.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 Но при всем желании я этого не смог сделать, потому что носилки с другой стороны держал Костя Малинин. И еще потому, что мою голову с удесятеренной силой продолжала сверлить фраза «Давай, Баранкин, скорей, давай, тащи скорей, волочи скорей, ворочай, давай, Баранкин, давай, скорей, давай, давай, скорей, скорей». И еще потому, что как бы я ни сердился на Костю,